Распахнулась червоточина прямо в окрестностях Кремниева. Будь иначе, в столице к сражению с выпалшим из иномирья чудищем подготовились бы и навязали ему бой еще на подступах к посаду. — А может, — зло подумал Добрыня, — драгоценное время упустили потому, что некому было отдать воеводам да воинам толковые приказы? Царя-то на месте не случилось? Дорога, опять вильнув, вывела Добрыню и его спутников к торговой площади, тоже затянутой дымом до пожара. Неведомо, что успел ящер натворить в округе, но через предместье, незащищенное даже земляными валами, он пер к городским стенам напролом, круша дома и поливая улицу за улицей пламенем. Ни одного целого дома тут больше не было. Рухнула и возвышавшаяся над площадью на углу башни колокольни, на ее месте громоздился высокий завал избитого камня, потемневшего от гари и засыпанного пеплом. Его пришлось объезжать, осторожно пробираясь среди обломков. Тесанные камни, которые недавно были звонницей, разметало точно... пригоршню игральных костей. Колокол наполовину превратился в бесформенную блестящую лужу расплавленной бронзы, растекшуюся по мостовой и на ней застывшую. Дышать здесь было еще труднее. Дым, плывущий над руинами, ел глаза и горло. На зубах хрустела зола, и ее хлопья, кружась в воздухе, оседали серым снегом на лица, плащи и конские гривы. К площади сходилось сразу несколько улиц. Самую широкую успели все же перегородить, опрокинутыми на бок вазами, груженными булыжником, саманным кирпичом, железными брусьями и черепицей. Защитники предместья, засевшие за наспех сооруженным валом, встретили чудовище градом стальных болтов. выпущенных из самострелов. Мостовая была прямо таки засеяна коваными стрелами, тускло поблескивающими в пепле под копытами дивоконей. А среди полегших здесь были не только городские стражники, судя по хорошим доспехам, дорогому оружию, до да обгорелым белым плащам с гербом Николая, еще и царевы дружинники. Разглядывая место побоища, не понял, что прочие ратники попробовали в это время напасть на гада из боковых проулков. Думали зажать в клещи, пользуясь тем, что в проулке такая туша толком не протиснется, и завязать с тварью ближний бой. Бились храбро, себя не щадя, да только враг, с которым они схлестнулись, оказался слишком силен. Остановить чудовище храбрецы не смогли. Все, что сумели, задержать его в этой части предместья и отвлечь огненную беду на себя, чтобы дать возможность посадским укрыться в городе. Тела пеших и всадников лежали на мостовой друг на друге, в повалку, десятками. Обуглившиеся до костей, расплющенные, разорванные, в оплавленных, закопченных кольчугах и шлемах. расправившись с державшими здесь оборону воинами и превратив дома вокруг площади в закопченные обломки, обозленный ящер разметал оставшийся без защиты завал и пополз дальше. То, что этот бой почти безнадежный, воины-защитники явно понимали с самого начала, но держались до последнего. Жизней горожан Они, ушедшие в Белояр, выкупили у той стороны своей гибелью немало. «Да как же это?» Еле слышно, потрясённо и горько вырвалась у тережки. «Да вот так, парень!» Это лишь в сказках, витязям, насмерть бьющимся с лютым врагом всегда приходит в последний миг подмога, откуда не ждали. На деле бывает и по-иному — и куда чаще, чем хочется. Площадь Русичей пересекли молча, осторожно объезжая мертвецов. Ожесточеннее всего бой кипел у перевернутых вазов, откуда по ящеру садили из самострелов. Уже давно остывших тел здесь лежало больше всего. Кровь на камнях мостовой успела заветриться и почернеть там, где не выкипело. Дальше за завалом дорогу перегораживали два рухнувших дома. Один как мечом напополам рассекло, от второго только и осталось, что задняя стена и кусок плетниковой ограды. Ящер переполз через руины прямо поверху и хорошенько по ним потоптался, оставив вмятины от огромных лап до уже знакомую борозду от исполинского хвоста. На мостовой, усыпанной жирным зернистым пеплом и спекшимися комками чего-то похожего на бурый наздреватый шлак, тоже лежали обгорелые трупы в кольчугах. Уцелевшие дружинники отступали вверх по улице, и чудище, ворочаясь в развалинах, дохнуло им вдогонку огнем. Чем дальше пробирались воевода с товарищами, тем гуще становилась дымная завеса. Будто снова поблекло здешнее солнце луна, и настали ночные сумерки, серые, как пепел, хрустевший под конскими подковами. Впереди у ворот столицы тоже что-то горело. Туда и направились, держа путь на дым, но дорога оказалась непростой. Поначалу ехали верхом, только вот скоро это стало невозможно. Слишком часто перегораживали мостовую каменные завалы. Пришлось спешиться и дальше вести жеребцов под усцы Устать-то лошади не слишком устали. Все-таки уже долго шли шагом, а теперь еще и в поводу. Но бока у серка с гнетком взмокли и покрылись пеной. Оба дивы коня волновались, чуя, что скоро предстоит схлестнуться с незнакомым и страшным врагом. Для Бурушки встречи с чудищами змеиного племени были не в новинку. И он то и дело товарищей гривастых ободрял, вскидывая на ходу голову и тихо, успокаивающе всхрапывая. Зато богатырям на плечи усталость наваливалась все тяжелее. Добрыня-то держался, а вот мокрый от испарины Вася пусть и храбрился, но на глазах скисал. Мадина и вовсе будто закаменела, только по сторонам озиралась, да губы время от времени кусала. Живые краски с ее осунувшегося лица точно выпила. Бледному как непритомник Терешки тоже приходилось нелегко. Думая, что товарищи не видят, он все чаще прикладывался к баклаге с водой и потирал разнывшиеся виски и лоб. Подбодрить бы их всех. Да что тут скажешь? если сам противника не видел еще. Нет, нарваться по дороге на ящера воевода не боялся. Такую громадину издалека и услышишь, и заметишь, да и кони знак подадут. Тяготила богатыря, что тварь ему незнакома, и слабых мест чудища он не знает. В бой очертя голову рваться удел юных да неопытных, а воевода не был ни тем, ни другим. и, прикидывая, с кем предстоит иметь дело, все сильнее тревожился. В том, что боя не избежать, Никитич не сомневался. Выхода у них с Василием нет, надо помочь местным. Разумом-то богатырь понимал, что обязан, как посол и великокняжеский советник, родеть прежде всего о благе Руси. Однако ни один посол не должен забывать, что он еще и живой человек. у которого, кроме холодного рассудка, есть и сердце, и совесть. Иначе сам однажды чешуей изнутри обрастешь и превратишься в чудище похлеще всякого ящера. Людей в беде бросать нельзя. Если можешь помочь, значит, нужно сражаться. Тем пати, что, не управившись чудищем, право не вытащить». на дыма впереди становилась все плотнее. Походило на то, что длинная извилистая улица, куда свернули русичи, вела к городским стенам. На ней, зажатый меж развалинами домов, ящер почти нигде не оставил камня на камне. Спасибо, хоть обгоревшие трупы на мостовой уже не попадались. Значит, жители из этого околодка успели спастись. Кони встревожились. когда отряд миновал третий по счету поворот. Все разом. Опять захрапели, прижав уши и грызя у дела. Бурушка напряг лоснящуюся от пота шею и оскалил зубы. — Чую его! Берегись! Оно рядом, впереди! — Наготове будьте! — спокойно велел товарищем Добрыня. — Если что, живо в седла. На углу открывшегося впереди узкого кривого проулка громоздился очередной курган из ломаного камня. Едва отряд его обогнул, все замерли и люди, и кони. Еще по дороге царица помянула, что перед главными воротами Кремниева, между стенами столицы и предместьем, лежит лук, который местные зовут. Ярмарочным полем. В праздники, как рассказывал ей проф, там разбивают шатры торговцы, а горожане и посадские устраивают гулянье. Так что выехал отряд из развалин как раз туда, куда надо. Но не зря воевода подозревал, что дела у защитников, как сажа бела, и пробраться в город окажется не так просто. Терешка втянул с присвистом воздух сквозь зубы. Мадина не сдержалась, сдавленно охнула. «Сюда!» — приказал Добрыня, ухватив бурушку под узцы и заводя его под прикрытие наполовину обвалившейся каменной изгороди. Отсюда все, что творилось на ярмарочном поле, было видно, как на ладони. «С таким ты еще не дрался!» — отдались в голове у воеводы мысли коня, так и сыпавшие искрами ярости. «Будет трудно!» Добрыня, успокаивая, быстро огладил морду любимца, но про себя с ним мрачно согласился. Своё имя, Кремнев, город носил не зря. Такой камешек-кремешок подико раскали. Обведённые широким и глубоким сухим рвом внешние стены, поднимавшиеся на высоту почти в тридцать локтей, облицовывала кладка из истёсанных белокаменных плит. Прясло стен прикрывали круглые башни с медными шатровыми кровлями, а внутри, на крутом холме, возвышались сложенные из белого и багряного камня укрепления детинца. Однако сейчас их было толком не разглядеть из-за дымной пелены. Прясло. Участок стены между двумя соседними башнями крепости. Над покрытым горелыми проплешинами полукольцом ярмарочного поля и над пряслом стены, куда были врезаны ворота, дым и вовсе нависал тяжелой шапкой. Плыл над заборолом, окутывал верхушки башен, защищающих въезд в столицу справа и слева. Добрыня узнал их мигом. Именно эти четырехярусные башни были вырезаны на синекряжских монетах. Задумку устроивших укрепление мастеров воевода оценил по достоинству. С башен, выступающих за внешнюю линию стены, рвущегося к городским воротам неприятеля, можно было плотно обстреливать, забрасывать камнями и поливать кипятком и горячей смолой сразу с двух сторон, и сверху, и с боков. К воротам вел переброшенный через ров каменный арочный мост. Последнее навесное его звено сейчас было поднято, а сами ворота, глубоко утопленные в стену, оказались, как и следовало ожидать, железными, тяжелыми и двустворчатыми. Видать, когда возводился Кремнев, княжеские усобицы в Синекряжье вспыхивали часто, раз позаботились город так укрепить. Только вот враг, нацелившийся сейчас на столицу, уразумел, что ему незачем тупо в лоб переть по мосту к воротам и подставляться под обстрел. А может, чудище побоялось, что мост под ним возьмет да рухнет. Но то, что именно в этом месте, у ворот, удобнее всего подобраться к стенам, за которыми засели пытающиеся огрызаться людишки, до него как-то дошло, мозгов достало. «Чуял ящер и другое». То, что стены кремнява перед ним не устоят, и рано или поздно превратятся в груду обломков. Слишком уж торопиться было незачем, и, видать, подуставшая тварь решила чуток отдохнуть перед тем, как вновь испробовать их на прочность. Воевода и его спутники, скрытые развалинами, молча разглядывали то, что свернулось посреди луга огромным, чешуйчатым серостальным полукольцом. Да уж. Тут не просто попотеешь, тут до смерти упаришься. Незваный гость и вправду куда больше походил на ящерицу, чем на змея. А если подбирать сравнение поточнее, на бескрылого западноземельского дракона. Длиной он был, — прикинул про себя воевода, — сажений под тридцать, а зубастая башка, покачивающаяся. на массивной толстой шее, в высоту доставала ровно до половины городской стены. Чернобог его знает. Может, этакая громадина и впрямь из Ужемирья. Однако она точно не Змеевич, не Чудо-Юда и на Выверну не похожа. Аспиды — тоже тварюги здоровенные. Быка с пастбища в лапах запросто утащат. Но они не серые, а черные. с пестрым узором на спине и с раздвоенным шипастым ядовитым хвостом, а главное — крылатые, и перепончатые крылья у них огромные, что твои паруса. Говорят, в дальних землях белосветья обитают бескрылые огнедышащие звероящеры. Не из той ли породы гадина? Но Добрыня о них только слыхал, самому, видать, не доводилось. Это же чудище сложением напоминало песчаного варана из пустынь за ахвалунским морем, хотя мощные мускулистые трехпалые задние лапы были у него все же подлиннее, а тяжелые шеи и загривок смахивали на бычьи. Чувствовалось, что ящер при всей кажущейся неповоротливости и объемистом раздутом брюхе не только силой не обделен, но и стремительностью не обижен. Под шкурой и тускло сверкающей чешуей, холодно отливающей цветом дымчатого булата, грозно ворочались мышцы, тоже словно выкованные из стали. Густо усаженный кривыми шипами толстый хвост хлестал по земле, подергивался и извивался. Завершался он обоюдоострым копьевидным выростом наконечником, длиной туловище взрослого мужчины. Один небрежный удар, и человека раскроит пополам, даже если на нем железный доспех. Частые гребни из коротких шипов тянулись в два ряда и по горбатому хребту. Под горлом, весь в морщинистых складках, висел огромный зоб. Он был внахлёст покрыт сверкающими пластинами чешуи, как и грудь ящера и брюхо из загривок. Основание шеи окружали зазубренные костяные выросты, а громадную голову и тупоносую морду усеивали шишковатые наплывы. Не череп, а готовый таран. И поди разбери, где у гада уязвимые места и куда и как его бить. Копьем уж точно не взять. Вылупится же на свет такое. прошептал Терешка, и его ладонь дернулась к рукояти отцовского ножа на поясе. Не нагрелась ли? Рукоять оставалась холодной, да и камень в ее обоймице полыхнуть васильковым светом не спешил. Нечистью чудище не являлось. Было оно по всем признакам просто немыслимо огромной и жуткой хищной зверюгой, пускай и огнедышащей, только вот защитникам Кремнева от этого легче не становилось. Прясла стен по обе стороны ворот, почернели от копоти, а белокаменную кладку покрывали следы ударов и расходящиеся вокруг трещины, словно по ней прицельно били из пороков. Пороки — общее название метательных машин. Досталось и заборолу, и мосту, а сильнее всего башням, защищающим ворота, особенно левой. Ее крыша обрушилась, половина зубцов с наружной стороны превратилась в обломки, и разбитый верхний ярус еще дымился. Добрыня аж прищурился с недоумением. Повредить так кровлю башни мог огонь, хлеставший из пасти ящера. Широкая струя чадного пламени — превращающего в жидкий расплав колокольную бронзу, туда запросто достанет. Но в стены-то гад башкой, что ли, смах удолбил? Или хвостом по ним шарахал? Так же, как разносил дома в предместье. И ведь по всему видно, воротами чудище еще как следует не занялось. Примеривалось. А вот когда возьмется за дело по-настоящему, людям на стенах и за стенами придется туго. Враг Кремнев осадил страшный, однако местные, готовя свою столицу к обороне, сделали все, что могли. Несмотря на то, что делать это явно пришлось в попыхах. Воинов с самострелами, мелькавших на стенах, десятники да сотники, насколько сумел рассмотреть издали Добрыня, расставили толково. Человеческие фигурки в шлемах и кольчугах Хлопотали и у трех установленных на забороле тяжелых крепостных стрелометов и на пряслах и на площадке боевого хода над воротами. Кованая железная стрела длиной в четыре локтя, пущенная из такой штуковины, уложит на месте великана, коли удачно попасть. Против змей тварей это тоже оружие серьезное, беда лишь в том, что даже из стреломета пробьешь чешую не всякого гада и не во всяком месте. Ну а от обычных стрел и бронебойных болтов тут пользы и вовсе мало, если, опять же, не угодишь твари в глаз или другое уязвимое место, да притом не единожды. — Камнеметы бы на стену! — зло уронил Василий. — Да приласкать, урода, хорошенько! Не поможет! — покачал головой Добрыня, не сводя глаз с ящера. «Чтоб такую башку проломить, на нее целую скалу свалить нужно». Чудовище тем временем зевнуло, ровно напоказ осажденным. Сверкнули в широченной пасти два ряда изогнутых кинжалоподобных клыков. «Да нет, это никакие не кинжалы, это не дать не взять ятаганы восточные». Неуловимо быстрым для такой туши движением ящер приподнялся с брюха на лапы и для начала хлестнул хвостом по земле, так что пыль и зола облаком поднялись. Передвигался на коротких сильных лапах он надиво-проворно, извиваясь всем телом и поводя на ходу из стороны в сторону рогатой головой, но потек заструился от чего-то не к воротам. Это он. «Чего делает?» — растерялся Терешка. Гад, подползший к руинам на краю поля, и впрямь занялся чем-то совсем странным. Из укрытия было хорошо видно, как он роется в грудах каменных обломков, словно что-то там настойчиво пытается найти, только щебенка и крупные комья земли во все стороны летят. Оказалось, и точно искал. Ящер трудолюбиво выворотил, Из-под развалин парочку серых валунов, из которых был сложен подстенок обрушенного им дома. Подстенок. Фундамент. Каждый, не меньше аршинов трех в обхват, откатил добычу в сторону, вытянул шею, снова разинул зубастую безязыкую пасть и принялся неспешно заглатывать тот валун, что покрупнее. Когда камень пропихнулся чудищу в глотку, оно так же деловито взялось за второй. «Жрет он их никак!» — изумился Казимирович. В поморских землях не слыхал от добытчиков морского зверя, что моржи, киты-белухи и тюлени глотают обкатанные волнами камни-голыши, чтобы груз этот помогал им быть устойчивее в воде да ловчей нырять. а в желудках, добытых глухарей и тетеревов, воевода, как и всякий охотник, не раз находил мелкие камешки, которые те проглатывают, чтобы лучше перетирались березовые почки, побеги брусники и хвоя. Богатырю хотелось думать, что ящеру валуны нужны для чего-то похожего. Мало ли, как устроены эти иномирные твари? Может, они без каменюк попросту чахнут да помирают? Но от еще одной догадки, мелькнувшей у Добрыни, когда он снова бросил взгляд на городские стены, на душе стало скверно. Если она верна, дела защитников Кремнева плохи. Проглотив оба камня, ящер малость подумал и сожрал третий. Развернулся, и вот теперь уже споро пополз в сторону рва и ворот. Рой болтов вылетевший из бойниц, его не остановил. От горбатой спины, шеи и головы чудовища они отскакивали, как горох. Такую гадину разве что под горным камнепадом похоронишь, если заманишь ее куда-нибудь в ущелье. А все, что могут сейчас защитники на стенах, попытаться выбить вражине глаза, но попробуй прицелиться, когда чудище без конца головой дергает. Попытаться защитники Кремнева все же решили, уже видно, не в первый раз. На правом прясли стены, к которому тварь повернулась боком, засновали ратники. Стрелометные машины на забороле были изготовлены к бою загодя, оставалось их навести, развернув на станках. Темная молния сорвалась с желоба стреломета, вылетела из проема между белокаменными зубцами А вдогонку ей просвистела, рассекая воздух, вторая. Это вступили в бой дружинники, оборонявшие стену над воротами. «Чтоб тебя!» — снова стиснул кулаки кулакитережка. Обе стрелы метили ящеру в голову, и обе прошли мимо. Не потому, что стрелки их наводили косорукие. Чудовище вовремя и очень ловко завертело башкой, И первая стрела скользнула по броне чешуи на его плече, даже не поцарапав шкуру. Вторая разминулась с целью на пару аршинов, едва не задев лоб твари. Над лугом точно громовой раскат прокатился глухой и низкий взрык. Гад как-то весь подобрался, напружинился и распахнул пасть во всю ширь. Из ноздрей повалился сизый дым, а из пасти с срокочущим воем ударил темно-багровый поток огня, и вырвались грязно-серые тяжелые клубы. Их добрыня сначала тоже счел дымом, но тут же, увидев, как наливаются они изнутри алым свечением, понял, что это раскаленный пепел, смешанный со шлаковой крошкой. «Про тварей такое умеющих!» Воевода прежде и слыхом не слыхивал. Теперь стало ясно, откуда на пожарищах столько пепла взялось, и почему он целыми грудами, сугробами и длинными полосами покрывает даже мостовую, где гореть нечему. Метил ящер своим плевком по защитникам левого прясла стены, хлопотавшим у третьего стреломета, и с выстрелом они поторопились. Еще одна железная стрела... Выпущенная по чудищу, ушла сквозь огненное облако совсем уж в сторону, ткнувшись в траву за краем рва. Волна пламени и густого, удушливого и жгучего пепла уже рушилась на заборола, когда над воротами появилась человеческая фигурка. В полный рост, без шлема, без брони, в долгополых светлых одеждах. Безумцы заволакивали рваные клочья дыма, но было хорошо видно, как взметнулись на горячем ветру черные волосы и длинные откидные рукава, и в руках серебряно блеснул посох, навершие которого, все ярче разгораясь, пылало бело-голубой звездой. Надо думать, был это тот самый Астромир, Николаев придворный чародей. Из навершия посоха хлынули, расходясь в стороны сияющие лучи. Держа чародейское оружие обеими руками, черноволосый волшебник, казавшийся с другого конца луга совсем крохотным, выставил его перед собой. Воздух заискрился. Кладку стены окутала дрожащая сетка, сотканная из лазорево-белых сполохов, и густки багрового пламени и пепла словно ударились с маху невидимый щит. Пламя разом опало и угасло. Серое-алое облако зависло-замерло в воздухе и начало осыпаться в ров. Точно грязный снег повалил. «Силен!» — восхищенно слетело с губ Василия. Бело-голубой узкий луч, вырвавшийся следом из посоха, целил чудищу в шею. Выглядело это так, будто алмазно-сверкающий гибкий хлыст выметнулся из-за щита и попытался обвиться вокруг горла твари. Обвился, и... ничего не произошло. Сплетенная из боевых чар удавка соскользнула с остальной чешуи и рассыпалась искрами, едва ящер резко дернул головой. «Чародей, может, и был силен», но близко с огнедыщущими гадами раньше не сталкивался. Вот и не знает, что таких тварей волшбой почти невозможно одолеть, да еще один на один. Последние сомнения в этом у не рассеялись, когда чародей пошатнулся, словно его тяжело ударило в грудь. Смельчаку бы не пытаться поразить ящера, бесполезно это, а заняться бы защитой стен. Иначе Астромир лишь измотает себя понапрасну, до полного опустошения или до смерти. Хотя не будь у города такого защитника, столько времени сдерживать тварь вряд ли бы удалось. Рядом с волшебником на стене показались еще несколько бойцов, уже в доспехах. Один из них в белом плаще поверх брони, рослый и плечистый, выше Астромира, На две с лишним головы первым кинулся к зашатавшемуся чародею и его подхватил. Явно богатырь. Кто-то из царских воевод или... Неужто сам Николай поспел все-таки обормот в кремниев прежде Добрыни со спутниками? Отсюда не разобрать. А вдруг это... Да нет, не может быть. Добрыни мельком... Глянул на Мадину. Та тоже не отводила глаз от воина на стене, а побелевшие губы царицы что-то беззвучно шептали. Не иначе мелькнула у нее та же мысль, что и у воеводы. Или помощи у Белобога просит. Что ж, на Белобога знам дело надейся, но сам не плашай. Подмога защитникам Кремнева нужна и немедля. Если сейчас не отвлечь ящера на себя, а того лучше прикончить. Ворота могут и не выдержать. По большому счету уже все ясно. Тварь определенно не безмозглая, стремящаяся лишь тупо жрать и поливать без разбора огнем то, что на глаза попадается. Какие-никакие мозги в зубастой башке имеются, и справиться с гадом будет трудно. Но у праву на всякого врага найти можно, коли просчитать все как надо. пока воеводе казалось самым разумным атаковать тварь с коня, вымотать, а затем ослепить стрелами. То, что не выходит сделать со стен, может получиться с земли, благо на открытом лугу простора много больше, чем было у ратников на площади, которым эта затея тоже не удалась. Зенки-то у чудища, похоже, самое уязвимое место, в них и надо метить. Главное, чтоб у дракона этого других подарочков для супротивников про запас не нашлось. И вот тут-то над ярмарочным полем снова раскатился густой рык. Тварь вздернула башку, и зуб, болтающийся под горлом, начал надуваться распухать. Округлился на глазах, превращаясь из обвисшего складками мешка в тугой шар. как у лягушки, собирающейся сыто квакнуть. Брюхо у гадины вспучилось, запульсировало, а горло дёрнулось. Казалось, ящер, отдуваясь, готовится рыгнуть. Огнедышащие горы Добрыни приходилось видеть, но совсем другое дело, когда извергает каменный расплав из себя живая злобная тварь. Из глотки ящера хлестанули уже не огонь с пеплом, струи жидкой багровой лавы, и вместе с лавой, рассыпающейся в воздухе пылающими брызгами, вытолкнулось еще что-то, круглое, охваченное пламенем. Невозможная догадка оказалась верной. Чудище наглоталось валунов, чтобы раскалить их у себя в забу, выкупов в слюне лаве и шарахнуть по городской стене, как из осадной машины. Вот откуда... Взялись черные выбоины и следы ударов, покрывавшие кладку, и вот почему развалины, через которые ехал отряд, выглядели так странно. Словно в иные из домов то ли громовые стрелы били, то ли великаны с прощи обломками скал запускал. Выстрелившая из пасти вишнево-красная глыба с грохотом врезалась в угол многострадальной башни, прикрывающие въезд в город слева, и кладка, которой и без того успела достаться, не выдержала. Полетели каменные обломки, башню заволокла туча известковой пыли, смешавшись с дымом и еще не осевшим до конца пеплом, и остатки зубцов рухнули. Обвалился и верх третьего яруса, из бойниц скважни которого по ящу рубили стрелки, да и на назабороли от струй лавы и от посыпавшихся сверху градом каменных осколков убереглись не все. Крики боли и бессильной ярости донеслись даже до Никитича и его спутников. Воевода увидел, как на площадке над воротами богатырь в белом плаще взметнул вверх щит, пытаясь прикрыть от каменного града сразу Астромира и еще какого-то дружинника, и как чародей... Дернувшись из-под щита к парапету, вновь заслонил воинов на стене ярко засиявшим посохом. Да только пустить волшбу в ход толком не успел, а, может, сил уже не хватило. Вторая раскаленная глыба, которой плюнуло чудовище, прорвала вспыхнувшую у нее на пути завесу из голубых искр и сжахнула в упор по искалеченной верхушке башни. каменную облицовку рассекли трещины, побежали вниз, и, осев и накренившись, башня начала оползать в ров. По ушам опять саданул раскатистый грохот, и Добрыне на миг показалось, что из-под ног ушла земля. Следом городскую стену еще раз щедро окатил огонь, взметнув над ней жадные красные языки на высоту человеческого роста, и вкладку рядом с воротами, Лупанул третий валун. Когда чуть рассеялась новая туча бурой пыли и серо-черного дыма, Мадина тихонько застонала, будто всхлипнула. Ров у моста был засыпан битым камнем, а от наполовину рухнувшей башни, похожей теперь на раскрошенный, обломанный почти под корень клык, остались одни развалины. Слева же от ворот со стены снесло два зубца — И там зияла брешь. Ящер добился своего. Уже не важно, что тварь выберет. Продолжит обстреливать и поливать пламенем прясло, чтобы расширить пролом, заодно не давая защитникам его заделать. Или сразу полезет через ров и примется разносить стену башкой тараном. И так и эдак городской дружине долго не выстоять. Сколько-то ратники продержатся. прежде чем чудище ворвется в город, но слишком многие полягут на стенах и под стенами, и останется на месте Кремниева дымящееся пепелище. Кто-то, конечно, укроется в детинце, но опять же надолго ли? А людьми город сейчас набит под завязку, как бочка с солеными грибами. Хорошо, если кремниевские воеводы, поняв, что внешний пояс укреплений столицу от такого врага не защитит, велели, пока чудище осаждает главные ворота, выводить народ с другой стороны. В любой большой город Славии можно попасть самое малое через два въезда. Вряд ли здесь иначе. Да и подземные ходы за стены тоже должны вести. А если все же нет? А если не успеют люди уйти? Там ведь женщин полно, детей малых, стариков беспомощных. Ящер пока близко соваться к воротам не спешил, решив дать себе очередной роздых. Горловой мешок обвис, брюхо мерно вздымалось и опадало. Чудище, не дать не взять, запыхалось и пыталось отдышаться. И при этом измотанным не выглядело. Конец хвоста — молотил метался по обугленной траве как тищи передних лап нетерпеливо скребли землю на самострельные болты вновь посыпавшиеся на него из бойниц гад внимания не обращал отвернул от заборола башку и только глядя нападавшие назад от края рва страшилище, шилище добрыня опять не сумела отогнать от себя воспоминания нахлынувшие незваными непрошенными. Он словно наяву ощутил, как сжимает обеими руками рукоять меча, занося отсвечивающий алым клинок для удара. Раскалена она, рукоять эта, до того, что толстая кожа боевых рукавиц начинает тлеть, дымиться и прогорать. Но ладоням толком и не горячо даже, хотя боль, От соприкосновения с почти прикипающим к рукам металлом должна быть дикой. В лицо тоже шарахает волной жара, от которого нестерпимого и убийственного должны сползать с олба и скул клочья кожи, выгорать глаза и трещать, вспыхивая брови и волосы на голове. Но ни сукровица и ни кровь запекаются на лице черной коркой, всего лишь пот. смешанный с золой и копотью. И воздух, превратившийся в жидкий огонь, упрямо не опаляет горло и легкие, хотя должен бы уже в хрипящей груди все выжечь дотла изнутри. Богатырь шагает вперед, шатается, но меча из рук не выпускает. В трех парах огромных, нечеловеческих очей, с вытянутыми змеиными зрачками. Встречающих его взгляд, вдруг вспыхивает искрами не просто изумление, а отрыбь и самый настоящий, никогда прежде не испытанный страх. Пощады, милости. Воевода тряхнул головой, велел себе не думать о том, давнем. Посопротивлявшись, воспоминания отступили. И богатырь мысленно усмехнулся. Бои с отступницей — это были цветики лазоревые. Ягодки спелые волчьи — вот они. Но надо хоть костьми тут на лугу лечь, а гада остановить. Десять лет назад Добрыня победил в схожей битве. Обязан победить и сейчас. Ящера из червоточины тупым не назовешь. Соображает он неплохо, однако ума и хитрости у него всяко меньше, чем у хозяев Сорочинских гор. Какая-никакая, но все-таки удача. — Что делать-то будем, Никитич? Василий тоже не сводил глаз с замершего под стеной чудовища. — Силой ты эту гадину не возьмешь! — То-то и оно. Нет. Вовсе не на свою богатырскую силу, наполовину повытянутую иномирьем, надеялся Добрыня, прикидывая, как лучше провернуть задумку, стремительно, на ходу, складывающуюся в голове из пёстрых кусочков в цельный узор. Надеялся он на кое-что иное. Мадина молча ломала пальцы. Терешка смотрел на воеводу так... точно ждал от него волшебства похлеще, чем от Астромира. Но не ужас и не растерянность были в глазах мальчишки, а упрямая и отчаянная готовность действовать. Отдай, богатырь, приказ, и сын охотника за ним в огонь шагнет. «Драться буду», — просто и коротко бросил Добрыня. «Выйду против твари один». Ты, Вася, сейчас не боец, будешь парня с царицей охранять. Выбить гадюке глаза стрелами, если получится, а там, как повезет. Булатный меч в ход пойдет. Сухожилие на лапах подрубить попробуем. Эх, дурная, конечно, затея, но уж какая есть, медлить-то нельзя. Да у него ведь шкура крепче железа. Не выдержала Мадина, подумавшая не иначе, что посол князя Владимира, рехнулся. — Как ты с ним справишься, Добрыня Никитич? Будь ты хоть десять раз богатырь! Крепче железа! Железо! Вот же оно! Встал-таки на место последний кусочек узора, которого так недоставало. Как раз туда встал, куда надо. А звонкий голосок Милены, Терешкиной подружки, воевода услышал будто его Травка эта непростая. Если из нее настой сделать и на железо капнуть, разъезд в труху. Ее не только воры да разбойники, ее и чародеи на вес золота ценят. Есть ворожба одна, сильная да опасная. Надо сухую разрыв траву. в порошок растереть и поджечь. Говорят, одна его щепотка может целую скалу в мелкие щебень разнести. Бурушка встревоженно повел на хозяина глазом, когда великоградец, ничего не объясняя товарищам, принялся быстро рыться в притороченных к седлу переметных сумах. Как всегда, нужное оказалось плотно упиханным на самое дно. Запасливый воевода за всеми заботами и передрягами о нем почти забыл. Благо место в седельной сумке легкий, похрустывающий сверток занимал совсем немного. Что задумал Добрыня, Терешка с Казимировичем сообразили, едва он коротко бросил разрыв трава. Сын охотника тут же кинулся помогать, пока парень торопливо перетирал в ладонях сухие веточки. Осторожно ссыпая зеленовато-серое, горькое и резко пахнущее крошево обратно на холстинку, куда была завернута драгоценная Миленкина находка, Никитич вытащил из сада лук и колчан. Отобрал три стрелы с широкими наконечниками-лопаточками и придирчиво проверил на луке тетиву. «Вернется он в Брехимов живым!» поблагодарит юную знахарку низким поклоном за то, что показала эту травку да растолковала, как ее правильно высушить. Хрупкие и ломкие стебли, усаженные серебристо-пушистыми листочками, легко растирались в пальцах. Из тугого снопика получилось всего-то полторы Добрыниных пригоршни, невзрачной с виду сенной трухи. — Ох, Никитич, а ежели не выйдет ничего? пробормотал Василий, наблюдая, как побратим делит волшебный порошок на три равные части, увязывает каждую горсточку в тряпичный лоскут, свернув его вдоль, как обматывает древки стрел этими туго скрученными полотняными жгутами. «Не выйдет, за меч возьмусь!» Убедившись, что к древку последней стрелы Трепиться с разрыв травой прилажена у наконечника надежно, великоградец отправил стрелы обратно в Колчан. — А ты, государыня, не смотри на меня такими глазами. — Вы мне в этой драке ничем не поможете, только отвлекать будете и сгинете зазря. — И все равно ты голову смерти в пасть суешь, Добрыня Никитич. Не сдавалась Алырка. «Разрыв трава, разрыв травой! Я тоже слыхала, какие про нее сказки ходят. Да только как тебе заживо сгореть-то не страшно!» Ответить Добрыня не успел. Замешкался, пытаясь половче подобрать слова, а сумрачное лицо Казимировича, повернувшегося к царице, уже осветило усмешка. широкая и неожиданно почти веселая «Вот за это не переживай!» Мадина Милонеговна, Никитич в пучай реке однажды искупался. Тех, кто после этого жив остался, огонь не берет. Ну, то есть не всякий огонь, мы дело, а тот, который чудище змеиной породы выдыхают. Обращался-то Василий колырки но Терешка, ошеломленные не меньше Мадины, первым понял, на что намекнул по братьям воеводы. Глаза у парня аж вспыхнули. «Пучай-река? Это ж там, где...» «Там...» «У Сорочинских гор...» «Да, было дело. Проверил на себе. На что-то водиться способно», — кивнул Добрыня. «Сразу, как на берег вылез». «Ты-то, может, и заговоренный», — упиралась Мадина. «А конь твой?» А конь мой быстрый, только и ответил Никитич. За бурушку воевода переживал, но в ловкости боевого товарища не сомневался. Быстро развьючил, оставив лишь чепрак и седло, с подвешенным к нему садакам. Я быстрый, я справлюсь, не волнуйся, заверил жеребец, мягко ткнув добрыню лбом в плечо. Но за тебя боюсь. Это мерзкое, не устала. Ты устал сильно. И ты тоже устал, не обманывай. Русич ласково потрепал взмокшую лошадиную шею. Но отдыхать потом будем, дружок. Сейчас надо показать, на что мы способны, до чести богатырской не уронить. Тёрёжка с Мадиной слитно ахнули, когда следом добрыня Снял шлем, стальной ворот, наручи. Отцепил от перевязи все оружие, кроме меча, и потянулся к застежкам брони у горла. Оба догадывались, зачем это, но все равно глядели на Никитича, как на человека, который собирается налегке прогуляться в Чернояр. «Опять забеспокоился что-то, гад!» Встревоженный голос Казимировича раздался, когда Добрыня, выпросто со звяком руки из рукавов брони сдирал через голову кожаный подкольчужник и на стены вон народ как густо высыпал, затягивая на себе пояс с мечом поверх льняной нательной рубахи Никитич поспешно шагнул к полуразрушенной каменной ограде за которой укрылся отряд и пригибаясь тоже из-за нее выглянул что почуял ящер Насторожившийся, выпустивший из ноздрей две густые струи дыма и снова подползший ближе к краю рва, и отчего за зубцами изуродованного черного от копоти заборола показалось столько голов в шлемах, Добрыня понял, когда распахнулись городские ворота. Поднятое звено моста начало опускаться, и воевода нахмурился. «Вылазку? Защитники Кремниева, что ли, задумали?» но всадников из ворот выехало всего двое. Один — на наигреневой тонконогой лошади, хрупкий и черноволосый, с чародейским посохом в левой руке. Доспехов Астромир не надел, так и остался в своей хламиде с откидными рукавами. Ехавший рядом с волшебником воин восседал на широкогрудом богатырском скакуне Караковой масти. Плаща, скрывающего кольчугу, на Витязе больше не было. Подпалил, видать, на стене, а, может, решил сбросить, чтобы в бою не мешал. Отблескивают сталью, броня и островерхий шлем шишак. У седла вытянутый овальный белый щит и лук со стрелами. В правой руке длинное тяжелое копье. А еще сразу бросилась в глаза Добрыни высокая, приподнятая посадка богатыря в седле, и то, что на основании стремян он опирается, только носками сапог. Так ездят в кавказских горах. До ворот было далековато, лица витязи не разглядишь, но сложение всадника, осанка и конь, все это было знакомым, не спутаешь. Не знал их лишь Терешка, который с царем Гапоном еще не встречался. «Кто это? Николай? Или все же... проф?» Вмиг осевшим голосом выдохнула Мадина. «Это он по-кавказийски любит ездить. Николай на коне иначе сидит и стремена не так подтягивает». Глаза царицы распахнулись еще шире, хотя великоградец думал, что пуще уже некуда. Алырка вскрикнула, рванулась вперед. но ее удержал Василий, не дав выбежать из-за руин изгороди. Без всякого почтения и уважения к титулу сгреб в охапку. — Пусти! — забилась та в руках богатыря. — Пусти! Я туда! — Не дури, Мадина Добры Добрыня повысил голос. — Смерти хочешь, и ему, и себе? — Значит, вот оно как. Как-то все ж таки выбрался царь наемника из темницы и выдал себя за Николая. Сам себе умудрился позаботиться. Или тот, кто прово сторожил, пошел против царской воли? Увидел, что кремню грозит беда, и выпустил пленника из узилища. Ладно, не до того сейчас. В храбрости провоу, конечно, не откажешь. Чародея с собой взял. чтоб издали помогал, а сам решился выйти на смертный бой, надеясь на свой опыт змееборца. Хоть и понимает наверняка, что надежды одолеть гада с воробьиный нос, сшибать головы морским чудом-юдом, которые на суше слабее раза в два, это не с закованной, в непробиваемую чешую огнедышащей горой сражаться. Один смертоносный плевок превратит всадника вместе с конем в головешку. Но Алыриц не мог усидеть за стенами, пока с ящером дерутся и умирают другие. За это сумасбродному царю-наемнику Добрыня сейчас был готов простить многое. Правит бестолково, взбаламутил весь юг золотой цепи, доставил немало головной боли Владимиру. Но когда в трудный час дошло до дела, Показал, что готов за старых да малых жизнь положить. Только что пользы будет от этой жертвы, если, погибнув, городу проф ничем не поможет. Остромир в драке с чудищем мало чем пособит. Чародей, видно, убедился, что на его заклинание ящеру чихать огнем до да пеплом, и решил хотя бы богатыря прикрыть волшбой. Выйди они оба против того же Аспида или Чудо-Юда, оно бы, может, и получилось, но не сейчас. Спасать надо безстрашных дурней. Немедля. В седло Добрыня вспрыгнул, больше не раздумывая и мига. Время на размышления кончилось. «Присмотри за государыней до да терехой и в драку не суйся!» Напоследок гаркнул воевода Казимировичу, посылая захрапевшего бурушку вперед, сразу рысью. Неведомо, что уж там подумали ратники на стенах и сам проф, остолбенело придержавший жеребца, когда увидели, как на ярмарочное поле стрелой вылетает из развалин бурый конь, несущий на себе всадника богатыря. Да еще когда разглядели, что всадник без счета и доспехов. В самое первое мгновение ошарашенному царю-наемнику, наверное, помстилось, что на выручку ему явился Николай. Только бы коронованному голове не взбрело на ум прийти на подмогу. От души попросил про себя Русич не то светлых богов, не то предков, не то судьбу. Иначе вся задумка сорвется. Если попаду стрелой гаду в глотку, уворачиваемся и скачем подальше во весь опор, прокричал Никитич Бурушки. Не выйдет, закинь меня ему на спину, а сам со всех ног прочь. Придется мне тогда мечом поработать. Сделаю, пообещал Диваконь. Но лучше попади, не хочу тебя бросать. В глотку попасть проще, чем в глаза. Главное, чтоб враг на наживку клюнул. Что ж, поднесем ее твари прямо к носу, мало не на тарелочке. — ну-ка, дружок, окликни, гада! — велел Никитич Бурушке. — Поздороваемся! Новых противников ящер покуда не замечал. Наращился на распахнувшиеся ворота и выезжающих на мост всадников. Ничего. Сейчас ему недопрово будет. В песнях часто поется, как богатырские кони в битве с грозной вражьей силой кричат по-звериному. Странно оно звучит лишь для тех, кто не только боевого клича Дивы Коня никогда своими ушами не слыхал, но и ни разу не видал, как дерутся обычные лошади. Рычат, визжат, и орут они все читак, что человек с конскими повадками, близко незнакомый, ни за что не догадается, какой это лютый зверь голос подает. А уж когда впадает в боевое бешенство дивоконь, скакуны простых кровей на задние ноги приседают и, дрожа всем телом, пеной покрываются. Ржание бурушки раскатилось на весь луг. Грубная, яростно лютая, неистовая. Звериный крик, полный дерзкого вызова, Мол, выходи, вражина супостат, На честную драку, не боюсь я тебя, Будь ты хоть с гору, хоть с три. Чудовище недовольно дернуло хвостом, Повело вбок громадной башкой И развернулось к новому противнику. Темно-рубиновые глаза Уставившиеся на всадника с высоты в дюжину локтей зажглись злобным удивлением. Это кому тут жить надоело? Дразня тварь, воевода вздернул жеребца на свечку. Бурушка снова заржал, забил в воздухе копытами, опустился на все четыре ноги и закружился-загорцевал на месте, выгибая в сторону страшилища крутую шею, дескать, «Догони да поймай!» А Русич еще и меч из ножен потянул, так, чтобы чудище видела. И ящер повелся. Взрыл когтями правой передней лапы землю, оставив на засыпанном пеплом дерне глубокие борозды. В глотке у гада глухо заклокотало, и он стремительно кинулся на наглецов. В точности, как пустынный варан, что лишь притворяется медлительным и неуклюжим. Но стоит ему заметить, на бархане суслика песчанку отсечет резким, как молния, броском добыча путь к норе, опрокинет ударом хвоста и сожмет-стиснет мощными челюстями. Никитич развернул коня и пустил вскач. В ушах засвистел ветер, сзади оглушительно рыкнуло, В спину жарко ударила горелым смрадом. Обернувшись через плечо, Добрыня увидел, как яща раскаливает клычища ятаганы и прикрывает-прищуривает алые зенки. Воевода уже приметил, что так тварь делает перед тем, как плюнуть огнем. Добро, хоть она ко мне, еще не успела сызного нажраться, и ничего увесистого до раскаленного до красна не выхоркнет. Оберегись, дружок!» — шепнул богатырь, припадая к взмыленной конской шее. Боялся он сейчас не за себя, только за вымотанного любимца, выкладывающегося сверх сил. «Я берегусь!» — отозвался бурушка. Дивоконь прянул влево, потом, уворачиваясь от прошедшей сбоку широкой огненной струи, вправо. Вторая струя пламени — тоже ударила мимо. Богатырский скакун вовремя подался в сторону. Обычная лошадь, даже отменно выезженная и не раз бывавшая в бою, вряд ли бы смогла проделать такое. Но бурушка справился. Сзади дохнула третьей волной жара, до да облаком искр. Сверху хлопьями посыпался пепел. Вспыхнула рядом с конскими копытами трава. Багровый язык пламени — Едва не обвившийся вокруг ног жеребца и выстреливший вверх, успел лизнуть Добрыне левое плечо. Мазнуло горячим, но боли не было. Ожогов, знал Никитич, на коже под обугленными прорехами тоже не будет. Ни единого. Она даже не покраснеет. А вот рубашку теперь только выбросить. Мельком пожалел воевода, сбивая рукой огонь, на занявшейся ткани. Эх, а Настенька-то старалась, вышивала, шелка в цвет подбирала. Луговая стерня впереди горела, пламя вздыбилось над ней оршина два однако бурушку этим было не напугать. Пылающую преграду жеребец, чутко откликаясь на посыл колен седока, взял играючи и снова наддал, уходя от разъярившегося в конец преследователя. «Вот теперь играть в догонялки хватит», — решил Добрыня. «От городских ворот они гада увели. Пора браться за то, что замыслили». Тварь шапешила, когда всадник нахал, вырвавшийся вперед локтей на сто, круто повернул ей навстречу и выхватил из садака лук. Ящер с полурыком-полушипением Выбросил вперед шею, мотнул мордой и вновь до отказа разинул пасть. Распахнулась она, как печное жерло, не отводя взгляда от страшного алобагрового зева, откуда тянула гарью и сухим раскаленным жаром, Добрыня выдернул из колчана стрелу, первую из трех. «Ну, помогай, Белобог!» Пусть и невеликий это груз, скрученная в жгут, льняная трепица с разрыв травой, а все одно заметно стрелу утяжелит и сделает неустойчивой в полете. Потому-то, опасаясь промазать, и разделил воевода заветный порошок на три части. Хоть одна стрела в цель да попадет. Благо коня быстрее бурушки еще поискать, и подобраться поближе к чудовищу они смогут. На той расчет у воеводы с самого начала был. Смогут. Справиться. Должны. Тетива, до отказа натянутая к мочке правого уха, резко зазвенела. Стрела сорвалась с нее, мелькнув в воздухе белым оперением, и понеслась вперед, виляя на лету. удобрение привставшего в стременах, захолонуло сердце. «А ну, как мимо пройдет!» Воевода целился верно и не промахнулся бы, если бы чудище неожиданно не мотнуло мордой. Стрела ударилась о чешуйчатую губу, отскочила и ткнулась в траву. Бурушка на всем скаку отпрыгнул вправо. Ящер рявкнул. Багровые глазища опять начали прикрываться громадными, как щиты веками, тоже сплошняком покрытыми чешуей. Во второй раз запела тетива, и тут уж богатырь, воспользовавшись тем, что гад зажмурился, промаха не дал. Вторая стрела исчезла в дымящейся пасти между двух рядов оскаленных кривых зубищ. Следом великоградец с твердой рукой послал и третью. Загодя прилаживать к стреле запал, и поджигать его перед тем, как спускать тетиву, Добрыня не стал. Пламени у страшилища в глотке и без того довольна. Трепица сама вспыхнет. Лишь бы разрыв трава не подвела. Сквозь чистокол клыков хлынули первые струйки огня. И, хлопнув с кокуна по лопатке, Русич снова поднял его на дыбы. Чуть ли не перед самой оскаленной мордой. «Нет!» Не просто так Добрыня поснимал из коня из себя все, что только можно, уменьшая вес, который нес на себе Бурушка. Дивоконь оттолкнулся от земли сразу четырьмя копытами. Громко заржав, прямо с места взвился вверх. Богатырский скок у Добуриньного жеребца всегда получался на зависть, и нынче Бурушка, несмотря на усталость, сполна показал, на что способен. Лязгнули жуткие клыки, да только попусту воздух вспороли. Мелькнули под ногами и брюхом жеребца широченные, вывернутые ноздри, запоздало ударившие дымом. Полыхнули кроваво буркала, каждая величиной с огромное блюдо. Тварь вскинула голову, торчащий на лбу острый гребень нацелился было поддеть живот коня, но бурушка перемахнула через него. Подковы-скакуна опустились на загривок гада, загрохотав по отсвечивающей булатным блеском чешуе. Со стороны глянуть — ну и зрелище, наверное. Богатырь верхом на коне по громадному чудищу скачет. Жеребец-вихрем пронесся по чешуйчатой спине. Соскочил с нее, пластаясь в новом длинном прыжке. Увернулся от ящерова хвоста — удар которого поднял с земли тучу пепла, а во второй раз садануть хвостом по ускользающей верткой добыче гад не успел. Он вдруг замер, точно его чарами сковало, или как будто подвоха ниоткуда не ожидающий, плюху по морде словил. Застыл неподвижно, вытрящив зенки, прислушиваясь к чему-то у себя водышливо раздувающейся утробе, а потом заметался, да завертелся на месте, тряся башкой. Ему было уже не до воеводы. Взревело Чернобогово отродье так, что у Добрыни уши на миг заложило, и тут же рев захлебнулся, словно гадина подавилась рвотой. Остановив бурушку на безопасном расстоянии от бьющейся в корчах твари, богатырь пристально смотрел с седла на то, что с ней делается. стараясь ничего не упустить и запомнить все увиденное до мелочей. Вспученные брюхо ящера сотрясали судороги. Зоб под горлом раздулся совсем уж жутко. Пошел трещинами, как лопающаяся от спелости чудовищная серостальная ягода. Из покрывшей его сетки разрывов хлестанула огнем, уже не багровым, а яростно белым, ослепляющим, брыжущим во все стороны. Закапали-заструились наземи ручьями и расплавленная плоть, и то, что еще несколько мгновений назад было чешуей, которую не брали ни стрелы, ни клинки. Страшный белый огонь, заживо пожиравший тварь изнутри, разгорался все ярче. И Добрыню будто что-то толкнуло. «Хватит любоваться! Пора убираться подальше, да не медлить!» Богатырь развернул жеребца, и тот взял с места крупной рысью, перешел в намет, и позади грохнуло. Так, что аж земля затряслась. Порыв горячего ветра толкнул Добрыню в спину, взвихрил гриву бурушки. Над головой пролетели, падая с маху в траву, какие-то горящие ошметки, и Русич обернулся в седле. Голова чудовища отвалилась от туловища развороченные остатки шеи и грудины доедало белое пламя и не понять уже было где там кости где плоть а где шкура все спеклось в обугленное черное месиво Лапы застывшего посреди луга тушей горой ящера еще дергались по шипастой спине и хребту перебегала дрожь но тварь уже была мертвее мертвого Добрыня, вновь остановивший коня, медленно смахнул пот со взмокшего лба, не в силах отвести взгляда от того, к чему только что руку приложил. Его, змееборца, не понаслышке знающего, как тяжко дается победа над такими вражинами, словно ударом грома оглушило понимание того, какая в разрыв траве кроется мощь. Надо было радоваться, хорошо сделанному делу, и воевода вправду радовался. Как же иначе? Но ему вдруг стало не по себе. Вот так просто. Всего-то горсть безобидного на вид травяного крошева угодила в глотку гадине, что едва целый город не погубило. И нет гадины. На диво полезная в битве штука этот порошок, спору нет. Но, Никитич... даже вообразить не мог, насколько же страшная. Недаром творящаяся с помощью разрыв травы огненная волшба по всей славе считается запретной. Не приведи, Белобог, Руси столкнуться с врагом, против которого понадобится, вот как ему сейчас, пустить такую силищу в ход, или схватиться с врагом, который добудет разрыв травы. Бурушка отряхнул гривой, и звонко заржал, ударив подковый озимь. Его-то радость прямо распирала, бурля в каждой жилочке, несмотря на то, что девоконь был весь в мыле и тяжело поводил боками. — Мы его одолели, смогли и чести не посрамили. Почему ты не веселый? Да думы одолели, уж прости. Добрыня, словно опомнившись, Погладил шею жеребца. «Ты золото, умница мой. Что бы я делал-то без тебя?» «Ты тоже молодец», — вернул похвалу конь. «Будешь смотреть ближе на это, дохлое?» «Потом. Наши ждут. Да и тебя поводить надо». «И чую, ждет нас сейчас разговор по душам кое с кем». Приподнявшись в стременах, Добрыня обернулся на городские ворота. Из них уже высыпала толпа, и от моста через лук к воеводе несся во весь опор всадник на караковом богатырском коне. Прово хватило и выдержки, и ума не лезть на подмогу, когда Добрыня играл с ящером в догонялки. Но если бы им с Бурушкой пришлось плохо, царь-наемник — Вмешался бы наверняка. Никитич махнул рукой Прову, мол, давай за мной, и послал коня вперед, к развалинам, у которых уже не таясь добрыню, поджидали товарищи. До цели они домчались почти одновременно. Из седла Пров соскочил, едва остановив жеребца. Торопливо расстегнув подбородочный ремень, стянул шлем. Лицо царя-наемника было чумазым, в копоте, лохматые темно-русые кудри подпылены, над левой бровью красовалась ссадина. Коротко охнувшая Мадина, не стесняясь никого, кинулась к мужу. И на нее, и на спешивающегося Добрыню, к которому бросились Терешка и Казимирович. Правитель Алыра глядел так, словно не мог поверить, что не спит и не во сне их видит. но брови он тяжело насупил. Серые глаза потемнели, как грозовое небо, вот-вот готовые молниями полыхнуть. Кого благодарить за то, что посол князя Владимира отыскал дорожку в иномирье, проф, само собой, сообразил еще на мосту. И наверняка, покуда Добрыня сражался с чудищем, сердце у бесшабашного алырца не переставало леденеть от тревоги. Слишком хорошо царь наемник знал свою мадину, чтобы поверить. Да нет, его лада ненаглядная. Всего лишь волшебные врата Русичу показала, а сама в Брехимове осталась. Супруга у окошка поджидать, в безопасности. Ты чего творишь, с ума спрыгнула? – зарычал проф, грозно, таращась на царицу. Он и сам, видно, с трудом понимал. Чего все-таки ему хочется больше? То ли к груди жену прижать, то ли сгрести в охапку, да за плечи тряхнуть, как куклу соломенную, да в полную волю гневу. Я с тебя какую клятву брал? Ни единой живой душе об этом месте не рассказывать. И самой сюда носа не совать. А ты? Ну, понятно. Как же иначе-то? Умная жена у неблагодарного муженька завсегда дура. Царица, только что готовая броситься супругу на шею, отшатнулась от права и сверкнула глазами не хуже разъярившейся пыленицы в боевом раже. — Как у тебя язык под корень не отсохнет, чучело бессовестное! Мы его выручать явились, а от него спасибо и того не дождешься! Воеводе мигом вспомнилась встреча супругов у дворцового крыльца, когда они с Казимировичем... доставили царицу-беглянку в Брехимов. Ох, ну и парочка ему на голову свалилась. Оба хороши. И любят друг друга тоже оба. Я тебе, солнце ты мое, не малец бесштанный, чтоб меня за ручку водить до да сопли утирать. Проф навис над женой, как скала. И щека у него знакомо дернулась, когда при этих словах царь-наемник покосился на русичей. — Сам бы все дела уладил, без помощничков незваных. Голова, чая у меня на плечах есть. — Уладил бы, а с тварью этой тоже сам бы управился. Располившаяся и раскрасневшаяся Мадина все же не выдержала и зло всхлипнула. — Да я думала, у меня сердце разорвется, когда ты против ящера выехал. Красиво помирить собрался небось. Обо мне даже не подумал, да? И не ори тут! А Добрыню Никитича благодари, да в ноги падай. Он тебя от верной смерти спас. И не тебя одного. Вот тут воевода решил, что пора вмешаться. Иначе эти двое, чуть с ума не сошедшие от страха друг за дружку, кричаться не весь до чего. Василий уже кусал ус. чтобы не заржать в голос, а Терешка, глядя на раскипятившихся супругов, глаза вытаращил. У парня, видать, в голове не укладывалось, что венценосцы могут, как простые смертные, промеж собой брониться почем зря, в словах не стесняясь. Ровно и не царь с царицей, а первый на деревне ухарь-задира, явившийся домой за полночь с подбитым глазом. и, встретившая его на пороге, со скалкой в руках, измаившаяся от беспокойства жена. «Мы пока в сторонку отойдем, ладно?» — спокойно подал голос Добрыня. «Обождем, когда вы доругаетесь». Осеклась царица разом. Словно над ней ушат холодной воды опрокинули. Но первым, на попятный, неожиданно пошел пров. Накрыло, видать, бузатера понимание, что выглядят они с Мадиной глупее некуда. Досадливо отряхнул кудрями, но губы у него сами разъехались в усмешке. Притянул замершую жену к себе, прижал к широченной груди крепко, и та сдалась. Вновь всхлипнула, обняла, заплакала тихонько. — Ну вот и ладно, — пробормотал, не утерпев Казимирович. «Где любовь да совет, там и горе нет!» Уставившись в упор на великоградцев, проф опять было помрачнел и вдруг еще раз широко усмехнулся. Осторожно отстранив Мадину, шагнул к Добрыне, стащил с правой руки кольчужную рукавицу и первым протянул воеводе раскрытую ладонь. «Совсем как неделю назад в Брехимове!» когда давал слово замириться с баканцами взамен на обещание вернуть в дворец жену. Только не было на сей раз в глазах Прова шалой дерзкой горечи и вызова. Никитичу, пожимающему протянутую руку, даже неловко сделалось. Царь-наемник смотрел на него, как на чудотворца, явившегося на подмогу неведомо откуда в самый нужный миг. Или нет, никак на чудотворца. как на собрата по оружию, чье превосходство над собой нельзя не признать. Иначе или дурью заносчивой это будет, или черной неблагодарностью. — Ну, не Никитич, посол Великоградский, не знаю уж, что там за стрелы у тебя волшебные, но вовремя ты подоспел. Спасибо, превеликая. Проф произнес это смущенно и как-то очень искренне. — Мы теперь у тебя в долгу. — Соколка, Караковый, тебе тоже спасибо говорит. Тут же поспешил сообщить Бурушка и уточнил. — Нам обоим. Он боялся за этого норовистого необъезженного, сильно боялся, как я за тебя. Русич с Алырцем и не заметили, когда их дивакони успели с настороженным интересом потянуться друг к другу мордами. а потом, осторожно обнюхав друг дружку, соприкоснуться носами. Бурушка фыркнул, и конь царя-наемника всхрапнул в ответ, шумно выдувая воздух через атласные черные ноздри. Это до того походило на рукопожатие, которым только что обменялись богатыри, что Добрыня с Провом не выдержали, разом, точно сговорившись, улыбнулись. И воевода окончательно уверился. Ему не придется напоминать Мадениному мужу, что долг отдачу любит. А Лырский государь и так об этом не забудет.